И вдруг заиграли невидимые музыканты. Мальвина, девочка с голубыми волосами, высунулась в окошечко своего домика. Широко открыла хорошенькие глазки. Бабочки, звери и птицы начали свой чудесный танец. Танцуя мотыльки и бабочки, Накрыли маленький столик в саду. Садила Буратино среди цветов И налила ему чашечку вкусного какао Зачем же я в варенье полезу? Слушайте, кто вас воспитывал? Скажите, пожалуйста. Когда пап Карла воспитывает, а когда никто? Теперь я займусь вашим воспитанием. Вот так влип. Что вы сказали? Э нет, это я про варенье. Артемон, принеси глобус, перо, чернила. Ну, есть, принести глобус, перо и чернила. Как поживают куклы в театре Карабаса-Барабаса Когда вы убежали, то перо, вот дурачина Бросился с крыши балагана Ах, какой ужас Ничего, только распорол с живота гвоздь Карабас ему тут же зашил Глобус, перо, чернила Мы займемся арифметикой У вас в кармане два яблока. Врёте ни одного. Сахар он потихоньку положил в карман, а яблок не брал. Я говорю, предположим, у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок? Ну, два же, два. Почему? Я же не отдам же некту яблоко, хотя он дерись. У вас нет никаких способностей к арифметике, займёмся диктантом, раскройте тетрадь, пишите. Да я же не знаю, чем мне писать, <г productive> что ли носом а Так я и знал, клякса Вы гадкий шалун, вы должны быть наказаны. Артемон, запрети его в чулан. Меня? В чулан? Он не виноват. Конечно, не виноват. Воспитанием нужно заниматься со всей строгостью. Как будто мне приятно нахазывать Буратино. Идите, ничего не поделаешь. Не пойду. Идите, а то укушу. Нашлась воспитательница. У самой фарфорной голова и туловища ватой набитая. Артемон схватил Буратино за курточку потащил в чулан, где по углам висела паутина, и запер. Ночью, когда все уснули, к чулану подошли лиса Алиса и кот Базилио. Они показали Буратино потайной ход и привели его в страну дураков. Там они обманом выманили у буратина пять золотых червонцев. Бульдоги-сыщики схватили и сбросили его с моста. <с Буратино попал в глубокий, грязный пруд. Буратино вскарабкался на большой лист водяной лилии. Он был испуган и дрожал от холода. Дайте поесть чего-нибудь, лягушкин. Зелёный тины, редкое лакомство Вот, жадья икра, особое лакомство Че, какая, какая гадость Ой, кто это? Не бойся, Буратино Это черепаха Тортиула Ах ты, безмозглый, доверчивый мальчишка! Сидеть бы тебе дома и прилежно учиться! Деньги твои украли кот и лиса по твоей же глупости! Ой... Как я теперь вернусь к папе Карлу? И по делам тебе, дурачку, булавнику, за твои коротенькие мысли. Тут не ругаться надо, тут надо помочь человеку. Тортилла, помоги человеку. Помоги человеку. Ладно, уши валят от вашего кваканья. Вот к себе. Сороки летели, да в пруд его обронили. Чего это это? Золотой, Золотой ключик. ключик. Сороки говорили, что этим ключиком отворяется одна дверца, а за ней ты найдешь сокровища Можно вас поцеловать, тетя Тортил? Это излишнее. Благодарю вас, лягушки. я побежал. Буратино бежал, куда глаза глядят. За чёрными деревьями блестели звёзды, над дорогой свешивали скалы. Где-то рядом слышались голоса Дурымара и Карабаса-Барабаса. Ой, как страшно! Конечно же, я же не пропаду же! Страшно! Что это за белый комочек? Заяц? Нет, человечек. Прощай, Мальвина, прощай навсегда. Да это Пьеро в белой рубашке с длинными рукавами. Как ты сюда попал, Пьеро? Спрячь меня, Буратино. Карабас-Барабас преследует меня. Он нанял в городе дураков, полицейских собак и поклялся схватить меня живым или мёртвым. Пьеро, полезай под этот куст. Прикроемся лопугами, нипочём не найдут. Рассказывай. Однажды ночью Карабас-Барабас сидел около очага и курил трубку. Все куклы уже спали. Я один не спал. Я думал о девочке с голубыми волосами. Да ну, нашёл, о ком думать. Я вчера убежал от неё. Ты видел Мальвину? Ну, подумаешь, невидаль, плахся и приставала. Если ты поможешь мне отыскать Мальвину, я тебе открою тайну золотого ключика. Я знаю, как его достать, открыть одну дверцу. Я подслушал тайну, и поэтому Карабас-Барабас разыскивает меня. А в каком доме эта дверца? Не всё ли нам равно? Ключик на дне озера мы никогда не увидим счастья. <связывая> а это ты видел? <связывая> вот он! Когда солнце поднялось над скалистой горной вершиной, Буратино и Пьеро вылезли из-под куста, и побежали к домику Мальвины. На пьеро было смешно смотреть, так он торопился увидеть Мальвину. А Мальвина в это время горько плакала. Она была уверена, что крысы утащили буратино из чулана и съели. Лазоревые цветы и пестрые бабочки старались ее утешить, танцевали и вальс утешения. Мальвина Вот, я его привел Воспитывайте Я очень рада, что вы пришли, мальчики Мальвина Но все же это не избавляет вас от необходимости мыться и чистить зубы Артемон, проводите буратино и пиро к колодцу Вот девчонка Кого угодно сось Витуш живет чистотой Ну ладно, ладно, пошли Жуки, бабочки, накрывайте на стол! Мальчики целые и невредимы! Я счастлива! Завтрак прошел очень весело Тина с восторгом ел сахар, печенья, конфеты. Пьеро даже не надкусил кусочка пирожного. Он смотрел на Мальвину так, будто она была сделана из ментального теста. И вдруг на песчаной дорожке появилась огромная жаба. Страшно выпучив глаза, она проговорила. «Сегодня ночью выжившая из ума черепаха Тортила рассказала Карабасу-Барабасу всё про золотой ключик воды. Мальвина побелела, как крыло белой бабочки». «Бежим как можно скорее!» Если полицейские собаки приведут сюда Карабаса-Барабаса, мы погибли. Буратино навьючил на Артемона два узла с самыми необходимыми вещами. но узлы посадили мальвину. Буратино велел Пьеру одержаться за собачий хвост, а сам мужественно зашагал впереди собаки. Воробьи отчаянно траторили на кусте. <свы> Сова <свы> дико хохотала на чердаке. <свы> Когда кукольные человечки вышли из густой травы на гладкое поле, Из леса высунулась склокоченная борода Карабаса-барабаса. Наконец-то вы мне попались, деточки. А ну, порезайте ко мне в широкие карманы. В широкие карманы? В золотой ключик. <свят> иди, иди сам ко мне. Золотой ключик Переступай ножками, Буратино Мальвина, слезай с собаки Боюсь Артемон, скидывай тюги будешь драться Готов? Гадкий, противный, Карабасишка-Барабасишка Карабасишка-Барабасишка Понимать так весело Дурима рожду, жрачок, Уважаемый Карабас-Барабас, эта песенка крайне оскорбительна для нас обоих. Возьмите их, рвите их в клочки. Hul-hul! Hul-hul! Hul-hul! Hul-hul! В общем, мне надоело сидеть на сосне. шишкой на голове и с носом расквашенным в дребезги приклеен к стволу вот этой сосны. Артем, так отделал полицейских псов, что за их жизнь я не дам и дохлой сухой мухе. Дуримар бежал. Ты спас Мальвину. Моя жизнь принадлежит тебе. Буратино! Буратино! Сейчас нам необходимо узнать Где находится дверка, которую открывает золотой ключик? Дверцу найдешь ты у папы, Карло. К дверце подходит ключ золотой. Одиноко сидел в своей каморке и чинил свою старую шарманку. Да, хочешь не хочешь, а жить надо. Говорят, есть страна на свете, где старикам не нужно таскаться по дворам с шарманкой, да ещё такой, где не хватает половины дудочек. ЗВОНОК Добрые люди, добрые люди, Это я вам пою, старый шарманщик Карло. Играю весёлый вальс, Всё тот же, всё тот же вальс На закате дня. Забыл я, как называется страна, где старикам хорошо живется. И спросить не у кого. вот был бы жив Буратино, он бы узнал. Эх, Буратино, Буратино. Вот и я. Буратино, сынок, мерещится мне, что ли, от радости? Ну, здравствуй, проказник. Папа Карло, теперь сразу у тебя вот сколько детей. Я, Мальвина, Пьеро и пёсик Артемон. Здравствуйте. Здравствуйте, ребятки. Папа Карло, мы голодные, как кукушкины дети. Ребятки, сейчас я пойду продам шарманку, И куплю вам что-нибудь поесть. Нет, оставь шарманку, папа Карло. Возьми молоток и отдери от стены этот дырявый холст. Сынок, зачем ты хочешь отдирать от стены такую прекрасную картину? Ведь в зимнее время я смотрю на неё и воображаю, что это настоящий огонь, а в котелке похлёбка, и мне становится немного теплее. Ха-ха-ха! Даю честные кукольные слова. У тебя будет настоящая баранья похлёбка. Сбери, холст! Сбери, холст, папа-кар! Э, будь по-вашему. О, да тут какая-то дверца. А вот ключик от этой дверцы. Золотой ключик. Посмотрим, что там за дверцей. Темно. Именем карабахского короля, отворите. Арестуйте старого плута, Карло. Опоздали, почтеннейшие. каравас барабас, мы уходим. Ограбили, ограбили. Осторожнее, дети. Спускайтесь по лестнице в подземелье. Темно, страшно. Не страшись, подземный путь приведет куда-нибудь. Кто это шипит? Я пущу, погибнем. На помощь! Буратино, ты жив, мой мальчик? Она мертва. Так, так ей надо, проклятый шушерик. Как вдруг стало светло. Смотрите, дверца. она ней солнце, луна, звезды. Отверстие для золотого ключика. Смотрите, двери раскрываются. Какая большая книга! А я думал, мы найдём здесь мишки с золотом. Это лучше, чем золото! Волшебная книжка! Буратино, раскрой книжку. Смотрите, воздушный корабль. Буратино, прочти, что там написано. Сейчас. Мы хотим на этом воздушном корабле улететь в страну счастья. Только смелые и хорошие дети могут улететь в страну счастья. Полетели! Куда это мы попали? Буратино, уж не та ли это страна, где старики на старости лет летят? Счастливы, как дети. Скажите, а у вас тут нет какого-нибудь карабаса-барабаса? Какие вы говорите смешные глупости, мальчик. Буратино, я узнал. Мы прилетели в страну счастливых детей. Она называется СССР. СССР. Значит, мы не дали. Ужасные опасности и страшные приключения Мы хотим здесь остаться Жить, учиться и веселиться Это очень хорошо Это уже очень хорошо Это очень хорошо Даже очень